Глава 14 шопинг Закончив работу по дому, Гоблин открыл ноутбук, стоящий на столе. Сайт, который он открыл, назывался шопинг Шопинг в Гоблинете. Было бы неплохо, если бы здесь была какая-нибудь революционная новинка. Пролистывая страниц, он рассматривал технику для кухни. Это не замок Лорда Демонов, поэтому здесь не было совершенно никаких вещей, которые обычно использовал Гоблин. Я бы хотел, чтобы у Сесилии было больше фруктов и овощей. Чтобы не обременять ее, он решил сделать коктейли и искал подходящий блендер. Блендеры работали на мани, поэтому даже гоблин с его малым количеством мог его использовать. Как только он нажал на маленький блендер, предназначенный для приготовления коктейлей он услышал позади себя заинтересованный голос. Это был Оливер. А что это за сайт? Это сайт онлайн-шоппинга для гоблинов, где продаются вещи, созданы специально для нас. Гоблин, произнося это простое объяснение, показал Оливеру товары. Большинство из них были сделаны размером под гоблина, поэтому людям было трудно их использовать. Только аксессуары, которые предназначены были для того, чтобы стать подарками, были сделаны так, чтобы подошли любой расе. А я не знала, что у вас есть шопинг специально для гоблинов. То есть я сейчас что-то искал сюда в дом? Для Тесилии? Да, подумывал кое-что прикупить. А это что, аксессуары? «У тебя чертовски верные мысли». Услышав ответ, Оливер тут же кинул два аксессуаров в корзину, и увидев, как резко увеличилась стоимость предметов в корзине, Гоблин в панике его останавливал. Он не хотел идти против героя, но сделанные покупки были очень дорогими. Стоимость трех аксессуаров, которые без колебаний выбрал Оливер, была равна двухмесячной зарплате Гоблина. Если с его карты, которую он тут зарегистрировал, с ним столько, он обанкротится». Чувствуя вину, Гоблин честно объяснил причину, по которой его остановил. «В чем причина?» «Я не буду заставлять платить Гоблина, я сам их оплачу». Он не мог заставлять платить кого-то столь большую сумму за то, что понравилось ему. Гоблин извиняющимся взглядом смотрел на Оливера. Он подумал, что если не учитывать лорда-демона в Сесиле, Оливеру не нужно было делать ничего столь опровергчивого для него». «Все в порядке, я куплю это для Сесилия». Гоблин думал, что Оливер считает его прилипшей к Сесилии проблемой, поэтому искренне удивился его словам. Двое мужчин говорили о милоте Сесилии, смотря в ноутбук на кухонном столе.